Глава 3. р е ш а ю сбросить хвост на кольцевой линии. Трое ворот там следуют плотно друг за другом, и это дает мне возможность маневра. Гоблинов, а именно так я крестил преследователей за их тупое и злобное упрямство, с каким они старались прикончить меня. Так вот гоблинов всего двое, и если даже им известны все мои отнорки, пусть попробуют угадать в котором из них я скроюсь. Втискиваясь в переполненный поезд, прислоняюсь к бортику у входа. б о м ж с п р а н ы р ы устраиваются в соседнем вагоне, их хорошо видно через стекло. Поворачиваясь к ним спиной, главное сейчас не расслабляться, не впадать в привычный легкий транс, что помогает пробивать пространство. Сейчас нужно напротив зацепиться взглядом за реальность, за окружающих, не то вынесет помимо желания. Со мной не раз так случалось, когда я неожиданно проваливался в другие ворота. Это вроде как мимо своего дома в задумчивости пройти или этаж перепутать. Бывает. За хмурое л и ц а пассажиров цепляться неохота. Выбираю красивую девушку, что стоит напротив и читает толстую книгу. Стараюсь думать только о ней. Красивая. Что она там читает? Вот хорошо бы отдохнуть с ней на море. Лучше на Адриатическом. Умная. Не детектив читает, не любовный роман. Судя по обложке, что-то философское. Фигурка, ах, ах, какая фигурка! Студентка, молоденькая. Девушке навязчивое внимание явно не нравится. Она опускает книгу, заложив пальцем страницу и хмурится. Набираюсь наглости, подмигиваю в ответ. Она отворачивается. Станция Проспект Мира, сообщает надоевший голос. Переход на Калужско-Рижскую линию, уважаемые пассажиры, просим. п р о с к о ч и л Девушка решила сойти, уж не из-за меняли. Провожаю взглядом уплывающие б ё д р а и оглядываюсь. Бомж исчез, п р о н ы р а остался. Что ж, пока один ноль. Посмотрим, как сможет он в одиночку прикрыть двое оставшихся ворот. Правда, и передо мной стоит выбор в какие из них нырять, но тут уж пятьдесят на пятьдесят. Вторые ворота, третьи. Пора. Расслабляюсь, перехожу и вижу за стеклом п р о н ы р у Вот чёрт! Сперва я мог перемещаться только туда, где бывал раньше. Я должен был знать, помнить место, чтобы раздвинуть горизонт ы приходилось покупать билет на поезд или автобус и добираться до нового города обычным путем. Но уже оттуда я переходил без напряжения. Позже я научился пробивать пространство, не обременяя себя предварительной разведкой. Я даже целую медитационную систему разработал, основанную на картинке из телевизора или журнала. И, наконец, пришло время, когда мне удалось вырваться с одной шестой части суши. Получилось это совершенно случайно. Я любил кататься на скейтборде по безлюдным затяжным спускам, и потому часто навещал один удмуртский городок, вся прелесть которого для меня заключалась лишь в единственной тихой улице, что сбегает волнами вниз. И вот привычно скатываясь по трассе, зная на ней каждую выбоину, я расслабился, замечтался, и на ум вдруг пришел Сан-Франциско, где по такой же волнистой улице гонялись в боевиках за крутыми бандитами еще более крутые полицейские. На один лишь миг я прикрыл глаза или моркнул протяженно. Ослепительное солнце, пробившее закрытые веки, и жара, хлынувшая под куртку, дали понять, что вокруг уже не у Дмурти. я Я открыл глаза, вместо привычных в е ч н о мокрых пятиэтажек вдоль улицы стояли особняки, вместо чахлых берез пальмы. В то время поездки за рубеж еще не стали обычным делом, и я сильно перепугался, оказавшись в социальном зазеркалье. С перепугу п р о б ы л я там недолго, оглянулся, не видит ли кто, быстренько вскарабкался повыше и оттолкнулся ногой, думая только об одном – о сырой удмуртской осени. Вернувшись домой, я сел за английский язык. Выучил его за три месяца решительным штурмом, словно собирался поступать в м Гимо. Вот ведь, когда п р и п р е т а в школе едва вытягивал на тройку. Теперь задело. С каким упоением и легкостью я открывал для себя Соединенные Штаты. Мейн-стритов и Авеню в честь Линкольна и Вашингтона там встречалось не меньше, чем у нас площади Ленина. Скоро сеть переходов опутала всю страну. Соскейтом п о д м ы ш к о й я отправлялся в Удмуртию, спускался в Сан-Франциско и уже оттуда путешествовал по Америке. Я отдыхал на Гавайях, наблюдал за космическими стартами во Флориде, слушал неагару, заглядывал в Большой каньон. Пару раз заскочил в бывший н о в о р о г е л ь с к на Ситке, удовлетворяя любопытство юности, а воплощая более ранние мечты, побывал в Диснейленде. Несмотря на возраст, я полюбил там бывать. Видимо, добирал то, что не додали в детстве. Подозреваю, что и те, кто приводил в парк развлечений толстеньких отпрысков, использовали их только как повод. Попав за Атлантику, под впечатлением неожиданного открытия, я поначалу как-то упустил еще один важный момент: само открытие не придал з н а ч е н и я не подумал, а подумать стоило. Впервые мне для перехода не понадобился общественный транспорт и привязка к названиям остановок. Новый метод оказался, что называется, своевременным. В родной стране как раз настали тяжелые времена. Улицы и станции переименовывались, в транспорте перестали объявлять остановки, да и сам муниципальный транспорт в е д ш а л и заменялся повсюду частником. Людей эти мелочи трогали мало, у них проблем и без того хватало, но мне именно мелочи представлялись катастрофой. Так что неожиданное открытие явилось спасением, и я принялся экспериментировать. Это открыло передо мной весь мир. Я играл шариком, словно чаплинский диктатор. Я упивался властью над пространством, насмехался над расстоянием. Я был Эриком Рыжим, Колумбом, Дрейком и Магелланом. Моим соленым ветром стали с к в о з н я к и подземных тоннелей, запахом моря, дух шпальной пропитки, криками чаек, скрежет железных колес. Я побывал в Тадж-Махале, топтал великую стену, трогал пирамиды Египта, руины инкских городов, все то, что раньше мог видеть лишь на картинках. Я загорал на пресловутых Канарах между управляющим банка справа и членом правительства слева. Мы вместе пили пиво и болтали о политике. Они считали меня удачливым хакером, ведь я намекнул им, что работаю по компьютерной части. Мало по-малу привычная, то есть изображенная на географических картах картина мира, стала казаться противоестественной и абсурдной. Там, где города разделяли океаны, мне порой хватало единственного усилия, а в соседний район приходилось добираться обычным способом. Из Сиднея в Новосибирск я переходил за мгновение, зато из того же Сиднея в Канберру путь получался не близким и проще было воспользоваться автобусом. Границы рухнули, исчезли, стерлись. Государства потеряли значение. Мешало, пожалуй, только разнообразие языков и диалектов, освоить которые я даже не помышлял. Но политические образования смешили с в о е й н е л е п о с т ю Неверно полагать, будто другая сторона жизни осталась неведома мне. Я воочию увидел тех рахитных детишек, которыми нас пугали в международной панораме, женщин с обвислыми как уши с п а н и е л я грудями. Но реальность оказалась куда страшней картинки. Телевизор не передавал ни вонь нищеты, ни вкус тухлой воды, ни низкий гул мириадов насекомых, ни масштабов человеческой катастрофы. Я побывал в трущобах, где понял, что Хрущева ругали напрасно. Дома из картонных коробок, древесных обрезков и дырявой пленки, что тесно лепились, занимая самые бросовые участки пригородов. р у щ о б ы где вместо улиц чавкающая грязь, где змеи и крысы з а м е н я ю т породистое домашнее зверье, все это совсем не то же самое, что малогабаритные пятиэтажки. Случалось попадать под обстрелы бомбежки, нарываться на внезапные в с п ы ш к и к с е н о ф о б и и присутствовать при переворотах. Я не привык к стрельбе и взрывам, но перестал пугаться их п о н а п р а с н у Не каждый раз удавалось понять, кто и за что воюет, поскольку не о всякой бойне сообщали потом по телевизору. И не понимая причин, я вдруг отчетливо понял мерзость войны. Да, вовсе не гниющие трупы навсегда отвратили меня от нее, а тупая бессмысленность. Я остался индивидуалистом, но чувство глобальной несправедливости выросло в убеждение. Однако даже обладая знанием, я не пытался изменить мир. Индивидуалист с убеждениями не может стать чем-то большим, нежели критический наблюдатель событий.